Датским проливом. Заполучив в своё распоряжение корабль, специализирующийся на борьбе с субмаринами, командующий эскадрой вице-адмирал Левченко, тем не менее, не собирался отказываться от своих первоначальных решений, возможно, перестраховываясь или же еще по каким-то причинам. Как бы там ни было, противолодочные операции при форсировании пролива решили проводить совместными силами. На Чапаеве дожидались своей очереди к подъемникам бомбардировщики Су-6, В ангаре Кондора готовились к выльту экипажа к 25 пл Снаружи, назвать это день, язык не поворачивался. ни день, сплошные непрекращающиеся серые сумерки. Небо давило сверху плотными до черноты тучами, рвано-клубящимися под порывистым ветром, который гнал увитые барашками волны, безбожно раскачивая корабли. Видимость по горизонту ограничивалась едва ли в 10 километров. Никто бы поспорил, для кого сложнее и опаснее в таких погодных условиях взлетать, и особенно садиться на шаткую палубу, для монопланов легкого авианосца сцепляя тонкие смычки крюка и троса аэрофинишора, или для стрекозы винта крыла, поймать зависание углы стабилизации. Однако, если самолеты могли надеяться на обнаружение субмарины только в надводном положении, или же под перископом, что крайне сложно во взболамучном море, то К-25, по крайней мере, способны были зависнуть с газ и качественно прослушать глубину. Но прежде следовало разобраться с ожидаемой к прилету Каталиной. Для этой цели на полетной палубе авианосца грело двигатели пары Як-3 из дежурного звена. Поднимать всю четверку адмирал из экономии авиационного топлива не разрешил, полагая, что на неуклюжую амфибию и двух хватит. Ориентировку на перехват обеспечил крейсер «Москва». Обладая дальностью обнаружения воздушных целей свыше 300 километров, было бы непростительно не засечь вражеский самолет еще на отдаленных подступах. Время, когда летающая лодка канадских ВВС передаст сообщение о приближении советской эскадры к южному входу в Датский пролив, вертелось вокруг 11 утра по местному времени. Командир крейсера лично держал руку на пульсе, заверив подчиненных офицеров из группы ОНВО освещение надводной воздушной обстановки что цель непременно появится. Сам же в своей уверенности подумывал о том, что вот наступает еще одна проверка по тексту, будет разведчик или нет. Хотя, с другой стороны, чтобы в небе близ Исландии, где базируются несколько мотивированных эскадриль англосаксов, да не кружила хоть бы какая-нибудь одинокая крылатая лайба, даже с тем, что погода практически нелетная. В то время как на театре такой там-тарарам, русский рейдер на коммуникациях. Странно бы было. А еще? Еще это экзамен, скажем, предварительный экзамен перед Левченко. Как бы там убедительно не выглядели наши доводы, на которые сам адмирал и его окружение потрясенно покивали, все же приняв нас за безумную данность, о полном доверии говорить не приходится. Хм. Подозреваю, что он так легко согласился с нашей концепцией походного построения, ПКР впереди главным, только потому, что так удобнее держать нас под прицелом. «Товарищ командир, кажется, что-то есть», — прервал его мысль вахтиной. Метка на экране радара по ожидаемому пелингу появилась не раньше расчетного, но и не позже. Объяснение этому находили самое простое. В состоянии затянутого низкими тучами неба воздушному разведчику неизбежно приходилось ходить ниже их кромки, опускаясь порой до 150 метров над уровнем океана. Только так экипаж мог адекватно и относительно беспрепятственно следить за водной поверхностью. Понятно, что самолет до какой-то поры, пока не сблизился, оставался вне зоны видимости за радиогоризонтом. В информационном центре крейсер группа «Абу» отслеживала элементы движения цели. «Абу» — группа автоматизированного боевого управления. «Змейка идет, после непродолжительного наблюдения констатировал оператор РЛС. Довел ГАЛ с поворот на новый, локальное патрулирование, по доплеру смещение общим вектором на нас». С палубы концевого Чапаева, довернувшего полурумбом на ветер, уже залетали яки. Истребители проходили вдоль линии кильваторного построения, не торопясь с набором высоты. «Все не насмотрится», — ворчливый понимающий подмечал Кэп, выглядывая в боковые иллюминаторы ходового мостика на проносящиеся своим один за другим краснозвездные монопланы. Лица пилотов за стеклением фонарей выдавали любопытство, косясь на проплывающий под крылом крейсер. Уходящие вперед по курсу из кадра Яки быстро истончались в узкие силуэты, сохраняя между собой тесный интервал крылом к крылу, чтобы в любом случае поддерживать между собой визуальный контакт. Выход на цель предполагал полет вслепую, когда противник мог укрываться в облаках. Лучшей тренировки отработать информационное и боевое взаимодействие с постами наведений целеуказания крейсера как перехват вполне себе уязвимого самолета-одиночки для пилотов не придумаешь. И особенно если знать, что впереди ждут серьезные драки с превосходящими силами двух тяжелых авианосцев-англичан. Отягощаться лишним звеном в цепочке радиокоманд непосредственно через диспетчер-контролер чипаев или КП-флагман Сколинкора никто по разумению смысла не видел. Там лишь внимательно слушали эфир, не вмешиваясь. Управление полетом велось напрямую с командного пункта Москвы. Для боевых расчетов крейсера вывести истребители на где-то идущего в облаках разведчика особой сложности не представляло. Электронно-вычислительный комплекс корабля обрабатывал данные РЛС по пяти координатам. Курсовой угол, дальность, высота, курсы, скорость цели по тем же параметрам обеспечивая автоматизированное наведение перехватчиков. Рацию пилотов стояли на прием. Радиомолчание нарушал оператор, выдавая указания на перинг, дистанцию и эшелон. «Растрезвоним в эфире на коротких волнах». «Слушай и убубнешь», — обронил Скопин. «По всем признакам прохождения радиосигналов скверны», — осторожно парировал командир БЧ-7, находящийся тут же на ГКП. «Может статься, до Исландии дойдут лишь обрывки». «Может статься», — выделил недовольно Кэп. «На патрульной лоханке тоже могут гонять шкалу на прием, слушая в широком спектре». Траектория выхода на цель рисовалась из соображений потребности пилотов атаковать противника с хвостового ракурса, так им было удобнее, привычнее, без оглядки на оборонительное вооружение вражеского самолета. И опять же, бортовая РЛС «Каталина» смотрела вперед. В боевом информационном центре на планшете воздушной обстановки выводили две линии – плавные галсы разведчика и кривую погони перехватчиков, уже подходивших к рубежу атаки. На экране РЛС засечки целей пары истребителей, слившихся в единую метку, неотвратимо сближались. Скорость схождения варьировала в пределах 150 км в час. Цель 600 метров впереди, эшелоном ниже на 100. По неволе заводил с напряжением оператор, диктуя в эфир Сближение. Сближение 500 метров, 400. Он перед вами. Пилот Каталины вынуждены держаться под сплошным ковром нависающих облаков, поджимался к самой их нижней кромке, стараясь выдерживать насколько можно высотный обзор. Преследователи же догонялись 100 метрами выше, тем самым оказываясь практически полностью скрытыми в пелене. Ведущий пары, гвардии майор Алексей Алилюхин, прекрасно понимая опасность нарваться на встречные трассеры стрелков задней полусферы, полностью положившись на команды наводчика, слепой полет, рассчитал на внезапность, уверенный, что более крупную машину он всяко заметил первым. Темно-размытое пятно впереди появилось в раз, стремительно обретая очертания. Чуть клюнув носом, пробив облачный слой, яки выскочили на идущий низом двухмоторный самолет. Алилюхин, вдоль секунды оценивший вывод его пары как идеальный, вдоль же секунды, углядев королевские круги опознавательных знаков, наконец нарушая радиомолчание, гаркнул ведомому атака, сход открывая огонь из всего бортового оружия от распластанной крыльями летающей лодки посыпались куски обшивки фузеляжа, сверкнуло крошу остекления блистера стрелка, правый двигатель на крыле парасоли вспыхнул, пустив тонкий шлейф дыма. Одновременно в тесной паре ударил ведомый, добавив. Яки пронеслись выше, расходясь в разные стороны. Однако ответного огня летчик не заметили. Внезапность была достигнута полная. Уже оглядываясь на вираже нужного, ненужного второго захода, Гвардия майор с удовлетворением констатировал бесповоротно валящийся вниз вражеский самолет, не успевший толком разгореться от полученных повреждений, так и рухнувший в воду тучей брызг. Они еще прошлись над местом падения, подтвердив подбитую двухмоторную летающую лодку типа PBI американского производства. Амфибия, имея свой заведомый в запас плавучести, тонула медленно, в том числе доложив, что видит что-то похожее на спасательный плотик. С флагмана промолчали. Отвлекает же Кронштадт с генерального курса, вынуждая делать крюк, чтобы подобрать кого-то с воды, сейчас, когда эскадра спешил на прорыв узости и пролива, Левченко посчитал категорически неприемлемым. Только топливо жечь. И никто на мостике флагмана по этому поводу даже словом не обмолвился. На войне как на войне. Прослушивая радио в широком диапазоне, служба перехвата успела зафиксировать экспрессивный, оборванный на короткой ноте в момент атаки выход в эфир. Череда, очевидно, кодовых цифр. Сомнений, что это могло означать, не было. Оставалось гадать, успел ли попавший под удар экипаж Каталины передать что-то полноценное. И видим, что да, успел. Яки уже возвращались на авианосец, когда с поста РЛС Москвы сообщили о приближении нового гостя воздушной цели с на Исландию.